Глава семнадцатая Главные отоварялись в двадцать пятнадцать по местному времени станции. Голди провела весь этот день в полузабытии, словно сквозь пелену, наблюдая за тем, как Джон Лахли готовится к побегу. Он перерыл весь Голдинг-гардероб и нашел относительно подходящие ему по размеру джинсы и свитер. Он внимательно изучил все документы и карточки в ее бумажнике. Потребовав у Голди, чтобы та объяснила назначение каждой, теперь он уже знал о постах ДВВ и медицинской службы на подступах к воротам, которые ему придется проходить с документами наготове. Голди не представляла себе, как он сумеет ввести кого-либо в заблуждение с помощью ее удостоверений, но у него явно имелся план, и это приводило ее в еще больший ужас. Если он воспользуется ее документами, значит сама она ему будет не нужна. Кроме того, Лахли сунул в ее бумажник все наличные деньги, которые имелись в ее квартире. Он присвоил также все имевшиеся у нее украшения и камни, редкие монеты, которые она опасалась оставлять в лавке на случай взлома. Она с горечью констатировала, что что единственная напасть, которой она никак не ожидала, это похищение и вооруженное ограбление со стороны никого-то, а самого Джека потрошителя. Он укладывал ее чемодан, почти весело рассуждая о верхнем времени и его планах на будущее в новом мире. Когда в дверь вдруг позвонили, Голди рывком оторвала голову от подушки. Лахли резко обернулся. В мгновение ока, превратившись в холодного, беспощадного убийцу, он выхватил нож и бесшумно скользнул к ней. Ни дать, ни взять змея, у которой вдруг выросли ноги. Звонок зазвенел еще раз, а потом в дверь нетерпеливо постучали. Лахли сдернул ее с кровати и толкнул в гостиную. Оклейкни их через дверь, прошепел он ей на ухо. приставив их горло острое как бритва лезвие скажи что больна и не можешь открыть эй выдавила из себя Голди севшим от страха голосом служба безопасности послышался из за двери мужской голос ты не против если мы еще раз осмотрим твою квартиру Голди мы пытались связаться с тобой по электронной почте но ты так и не ответила вот мы и зашли проведать как ты «Может, зайдете позже?» — прохрепела она, дрожа так сильно, что чуть порезалась, а прижатый к горлу нож. «Я плохо себя чувствую. Я поскользнулась и упала, и хожу с трудом». «Может, тебе нужен врач?» В голосе из-за двери послышалась неподдельная тревога. «Я пришлю кого-нибудь». Лахли прижал клинок чуть сильнее. «Нет». Отчаянно крикнула Голди: "Я в порядке. Так ушиблась и все. Открой дверь, Голди." Настойчиво потребовал невидимый собеседник. Пусть врач сам решает все или не все. И потом мне все равно нужно обыскать квартиру. Хочешь ты этого или нет. Лахли чуть слышно выругался, отнял нож от Голдиного горла и приставил его острием к ее спине. Открывай. Прошипел он. Отчаянно трясущимися руками Голди отомкнула все замки и откинула цепочку. Лахли шагнул в сторону, чтобы его не было видно в проем. Голди тоже отошла, пропуская в гостиную посетителей. В дверь вошли Олли Клонс и незнакомый ей агент ДВВ, причем ДВВшник шел первым. Не успел Олли переступить порог. Как Лахли рывком швырнул Голди на пол и молниеносным ударом перерезал горло ДВВшнику, забрызгав визжащую Голди кровью с ног до головы. Олли бросился на убийцу, но тот извернулся и нанес новый удар. Клинок рассек плечо Олли до кости, отбросив его в сторону. Лахли тем временем уже выскочил за дверь и бросился бежать по коридору. Олли. В насквозь уже промокшей от крови рубахе левой рукой сорвал с пояса рацию. «Кот семь красный!» — крикнул он. «Квартира Голди Моран!» «Лахли убил Файндинста и раскроил мне плечо, а сам сбежал!» Голди подползла к клонцу и попыталась руками зажать рану, унимая кровотечение. «Вас понял!» — прохрепела в ответ рация. «Посылаю группы в вашу зону. Скорая уже вышла!» Голди жива, жива, но в изрядном шоке. Голдины руки, зажимавшие рану Олли, и правда продолжали трястись. Вас понял, послышалось из рации. Держитесь, помощь идет. Десять минут спустя Голди лежала привязанная к носилкам в несущемся к лазарету фургончике скорой помощи. Олли Клонс вытянулся на соседних носилках. Санитар скорой. Хлопотал над его плечом и прилаживал к локтевому сгибу иглу внутривенного вливания. Голди все еще не верилось, что она осталась жива, однако по мере того, как страх оставлял ее, фантазия напротив оживала, и в голове ее уже маячили открывающиеся перед ней новые соблазнительные перспективы. В конце концов, не каждый может похвастаться тем. что прожил неделю в заложниках у Джека потрошителя, ба, да ей светит попасть на телевидение, в дорогие журналы и газеты, может, а ней даже кино снимут. В настроении, какого не было у нее уже целых две недели, Голди устроилась поудобнее на своих насилках и приготовилась наслаждаться своей славой. Несколько минут. Марго неподвижно лежала, оглушённая на полу экипажа. Кэбмен гнал лошадей галопом в надежде на обещанное Кедерманном щедрое вознаграждение. Приподняв наконец голову, она почти ничего не увидела. На улице было темно. Кэб раскачивался и подпрыгивал на неровной мостовой. Только когда они сворачивали за угол, она увидела мелькнувшие мимо очертания клуба Атениум. Значит, они неслись теперь на север, Париджин-стрит. Голова ее слегка закружилась, когда Кэп огибал плавную кривую квадранта. Освещённые окна и подъезды мелькали мимо и исчезали позади. Крутой поворот на Пикадилли-Серкус, и они, миновав здание государственной пожарной службы, устремились по Шефтсбери-авеню. Некоторое время... Они неслись по Шефтзбери, оставляя по левую руку квартал за кварталом Сохо, а потом Кэбмен резко свернул направо в направлении Хай Холбёрн. Несмотря на тряску, не мелосердно колотившую ее грудной клеткой, Оппал Моргов все же удалось немного отдышаться. В голове тоже понемногу прояснилось, и вместе с со осознанием своего положения пришла злость. Она была жива. И если хотела жить и дальше, ей необходимо было действовать. По милости этого идиота швейцара она осталась без пистолета, но спрятанный в башмаке нож у нее должен был остаться, если, конечно, не вылетел во всей этой неразберихе. Кедермен все еще не обыскал ее, что само по себе уже казалось маленьким чудом. Если она надеялась воспользоваться своим кинжалом, ей следовало спешить. Его пистолет с глушителем страшил ее, а его сноровка в обращении с ним еще больше. Но они находились в бешено несущемся кэбе, она валялась на полу, предположительно оглушенная и напуганная до беспамятства, так что он, возможно, не ожидал пока никаких действий с ее стороны. Она осторожно потянулась к правому башмаку, пытаясь с другой рукой соматизировать немилосердную тряску. Э, да я поди с головы до пят изукрашена. Мрачно подумала она, невольно переходя на когни, на котором ей в последние недели приходилось изъясняться едва ли не больше, чем на нормальном английском. Наконец рука ее нырнула под башмак и сомкнулась на рукояти маленького кинжала, который дал ей Свен как раз для таких оказий. Он был совсем невелик, с клинком не длиннее четырех дюймов. И все же это было оружие, и благодаря занятиям у Свенна Бейли она умела им пользоваться. Одно ощущение деревянной рукоятки под пальцами заметно подняло ее боевой дух. Эй, поворачивай на юг, крикнул Кэбману Кедермен, и можешь убавить ход. Мы оторвались от тех ублюдков, что гнались за нами. Эй, хозяин, никак невозможно, откликнулся Кэбман. Мы на виадуке, так что до Snow Hill или Old Bailey нам никуда не свернуть. Виадук. Надежда вспыхнула в Марго с новой силой. Построенный с целью сгладить опасно крутой спуск с Холбёрн Хилла, виадук представлял собой мост длиной полторы тысячи футов, на котором выстроили магазины и даже церковь. Там, где его стальные фермы пересекали Фарингдон Стрит. которое в свою очередь представляло собой перекрытое сводами русло речки Флит, высота его составляла около пятнадцати футов. Ни один экипаж не мог спуститься с виадука, начиная от Чартерхаус-стрит и до самого Сноу-Хилл, за которым располагалось знаменитое здание уголовного суда Олд Бейли. Но пешеход запросто. Каменные лестницы спускались с Виадука на Фарингдон с обеих сторон. Проблема заключалась только в том, чтобы не дать ему возможности выстрелить в нее. Она перебрала в уме и тут же отвергла три различных плана атаки. Четвертый имел шансы на успех. Он был и самым рискованным, но риска она не боялась. Если ей не удастся бежать, Кедерманн все равно убьет ее. Возможно, предварительно подвергнув пытке, чтобы выведать местонахождение джинны. Поэтому, когда Кэп сбавил ход перед церковью святого Эндрю, она повернула голову. — Пожалуйста, можно мне встать? Мне больно, вот здесь. Она незаметно вытащила кинжал из башмака и держала его в руке как можно дальше от Кэдермана. — Только попробуй выкинуть что-нибудь. негромко буркнул Кэддерман. «И я всажу в тебя пулю!» Он схватил ее за запястье и рывком поднял с пола. Она пошатнулась, как бы случайно потеряв равновесие, что было очень даже нетрудно. Кэбы не отличаются плавностью хода, а они все еще продолжали двигаться довольно быстро.、С、захлебывающимся, испуганным вскриком она опасно склонилась на бок, взмахнула рукой, чтобы удержать равновесие, И нож ее оказался именно там, где ей было нужно, прямо у бедра запряженной в кеп лошади. Она загнала кинжал по самую рукоятку. Лошадь отчаянно заржала от боли, она встала на дыбы, попятилась назад, потом, не прекращая брыкаться, бешено рванулась вправо, пытаясь избавиться от застрявшего в ней куска стали. Экипаж наклонился и завалился на бок. Марго успела схватиться за крышу кэба над головой, но от удара выпустила ее и полетела на сиденье, придавив кэдермена. Очаянно легая все, что шевелилось, она выбралась из перевернутого экипажа. Кэдемен что-то кричал. Судя по всему, перевернувшийся экипаж придавил его, а потом она уже бежала по улице прочь от экипажа. Ибо времени ни на то, чтобы помочь Кэдмерну, ни на то, чтобы выдернуть кинжал, у нее не было. Кэддермен ругался страшными словами ей вслед. Она пронеслась мимо чугунных перил над Фарингдон Стрит и, хватаясь за парапет, бросилась вниз по лестнице. По мосту, потом по каменным ступеням вслед ей грохотали шаги. О Боже, сохрани и спаси! Она в любую секунду ожидала пули в спину. Она уже спустилась на улицу и побежала к перекрестку Шуллэйн и Сент Эндрю Стрит. Стоит ей снова добраться до Холборона, как до старого колокола останется каких-то два шага. В старой гостинице для пассажиров и кучеров дилижансов всегда людно. Известный на всю страну колокол мог бы обеспечить ей на какое-то время безопасное пристанище. Хозяин и клиенты помогут ей, а в карманах ее, возможно, найдется медяк заплатить за обед. Задыхаясь от крутого подъема на Холбёрн Хилл, она бросилась к Сент Эндрю. Не успела она добежать до Холбёрн Серкус, как тяжелая мужская рука схватила ее за плечо. Кэдерман швырнул ее о стену запертого на ночь магазина и со злобным рычанием ударил по лицу. Марго отбивалась и легалась, визжала, как дикая кошка, и тут почти у них над головой залился трелью полицейский свисток. Вниз спахол Барнхилл бежал грохоча тяжелыми подошвами констебль. Кэдерман выругался и, не обращая внимания на требование остановиться, бросился на утёк и скрылся в боковом переулке. Марго пошатнулась и сползла по стене на мостовую. Ничуюя под собой ног отохватившего ее облегчения, ты цел, парень! крикнул подбегая констебль, дрожа, как в лихорадке, она села на каменную мостовую. Да, да, он хотел меня убить. Констебль склонился над ней и тут же удивленно вздрогнул. Э, да ты девка? Она опустила взгляд и только тут заметила, что Кэдермен порвал ей в схватке рубаху. Она побледнела и дрожащими руками запахнула ее. Глаза у констебля вдруг расширились. Э, мис, скажите, это он, потрошитель? С минуту голова Марго продолжала идти кругом. Она вдруг поняла, что хихикает как безумная и постаралась взять себя в руки. Я не, не знаю я, всхлипнула она. Решив, что в ее нынешнем обличье ей лучше говорить на кокни, сказал, мол, чего поесть даст, так ведь кукиш с маслом. Только убить пытался, сунул меня в кеп, да только я вырвалась, да по лестнице на Фарингдон спустилась. Кеп-то перевернутый, вон она, но как, и Кепман его нный там под ним лежит, весь раненный на виадуке. С вами все в порядке, мис, правда? Она кивнула. Так, расшиблась маленько, только и всего. А вы посмотрели, мистер, как там этот бедолага Кэбмента? Оставайтесь здесь, пожалуйста. Я прослежу, чтобы вас отвели в какое теплое место, мисс. И мне нужно, чтобы вы описали злодея этого. Она снова кивнула и продолжала сидеть, привалившись спиной к стене магазина, пока он не скрылся на лестнице, ведущей на виадук. стояло ему скрыться из вида, как она поднялась на ноги и как могла быстро зашагала в противоположном направлении. В голове ее продолжало гудеть, да и ноги оставались ватными, но ей необходимо было убраться отсюда, пока констебль не вернулся и не начал задавать вопросы, на которые ей не хотелось бы отвечать. Ей еще предстояло отчитываться за бегство Кедермена, а Малькольма ранили. И он, наверное, еще не добрался до Спальдергейта и врача. Она застонала вслух. От Холбарна до Беттерси путь не близкий, так что у нее еще будет уйма времени переживать за Малькольма по дороге. Но хоть с ним-то все должно быть хорошо, не может не быть. Я все запорола, Кит. Безмолвно всхлипывала она. Я облажалась как маленькая. Хуже, чем тогда в Южной Африке. Клянусь себя, на чем свет стоит, Марго ускорила шаг. Уступив настоятельным требованиям Скиттера, Джину Кедрик и всех остальных перевезли в подвал сполдэргейтхауса уже через полчаса после нападения в Карлтоне. В данный момент подвал сполдэргейта был буквально самым, а возможно и единственным безопасным местом в Лондоне. «Кеддермен захватил Марго, а это означает, он узнает, где вы скрываетесь». Безжалостно отмел Скиттер все возражения Ноа Армстра. Детективу, заметно потрясенному видом собственного лица на чужом теле, пришлось нехотя согласиться и даже передать ему для большей сохранности диск с уликами, обличающими сенатора Кедрика. Они собрались и довольно скоро прибыли в Сполдергейт, где застали в самом разгаре новый кризис. Всего за двадцать минут до их приезда Кеп привез Малькольма с простреленной грудью, почти потерявшего сознание. Доктор Нериан с Паулы Букер боролись за его жизнь в операционной. Скитер стиснул зубы, чтобы не ругаться при детях, и поспешно проводил своих почётных племянниц в подвал. Заботу о Йенире, Джинни и девочках. приняла на себя экономка с Полдергейт-хауса. Она как могла разместила их поудобнее, но никакие увещевания Скиттера не смогли заставить Ноа Армстра остаться в подвале. «Ни за что!» — упрямо посмотрел на Скиттера детектив. «За какого труса вы меня принимаете? Прятаться здесь, пока он удерживает в заложниках мисс Марго? Одному богу известно, что он сделает с ней!» Мне-то пришлось скрываться только ради вот них. Кивок головы показал на Джину Кедрик, Ениру и Маркуса, прижимавших к себе перепуганных девочек. То, что вы сделали для моих друзей, тихо произнес Киттер, я ничем не смогу отплатить вам за это. Разве что поймать этого ублюдка. Но если Кеддерман убьет вас во время погони, вы не сможете дать показания в суде. А значит, все это было проделано впустую. Наступила тишина. Прежде чем детектив успел ответить, пронзительно заверещал телефон. Трубку сняла одна из горничных, обслуживавших группа наблюдателей. Она выслушала какую-то фразу, ахнула и лицо ее радостно осветилось. Марго вернулась? А мы думали, что она попала в заложницы. Скитер Стреллов взмыл вверх по лестнице, а вместе с ним почти не отставая Армстра. Они застали Марго в гостиной, где над ней хлопотала Хэти Гилберт, оборачивая ей плечи теплым пледом и прикладывая холодный компресс к огромному синюку на скуле. Мистер Гилберт тем временем налил ей большую порцию бренди и почти силой влил через зубы. Она дрожала всем телом от холода. потрясения или того и другого разом. «С Малькольмом правда все в порядке?» — допытывалась она у них, когда в комнату ворвались Скиттер и Армстра. «Он в операционной, милочка», — заверила ее Хэдди Гилберт, приглаживая ей растрепанные волосы. «Говорят, он держится молодцом. Прижми лед к щеке, детка». Марго заметила Скиттера и прикусила губу, с трудом удерживая слезы. — Извини, Скиттер. Кедерман ушел. — Слава богу, что удалось уйти тебе! — с жаром возразил Скиттер, рухнув в соседнее кресло и опрокинув в горло Брэнди, налитый ему предусмотрительным Гилбертом. — Шалик, ну и ночка! Как, черт подери, тебе удалось удрать? Она кратко рассказала им все, по возможности обходя те подробности, что могли выдать ее страх. Нет, Моргов все-таки была крепким орешком, несмотря на то, что ей едва исполнилось семнадцать. Малькольму с ней повезло даже больше, чем он думал. В конце концов она вздохнула, пригубив свой бренди и поправив компресс на щеке. Ну вот, и когда этот констебль закричал, Кэддермен бросил меня и нырнул в боковой переулок, а я послала констеблю помочь бедняге Кэддермену. Его придавило опрокинутым кебом, а сама убралась оттуда как могла быстро и вернулась сюда. Вот и все. Голова быстро варит. Одобрительно кивнул маршал Гилберт. Очень быстро. Ты не только спасла свою жизнь, ты не дала властям возможности задавать неприятные вопросы, что в конце концов могло бы привести их сюда. И видит Бог. Нам и так хватает неприятностей с ними после той перестрелки, что устроил Бенни Катлин в Пикадилле. Марго кивнула и откинулась головой на мягкие подушки кресла. Лицо ее оставалось бледным, но рука, прижимавшая к щеке компресс с альдом, уже не дрожала. Мне кажется, они решили, что это был потрошитель. Так во всяком случае решил тот Бобби. И я не стала разубеждать его в этом заблуждении. Послушайте, нам нужно найти Кедермена и еще срочно переправить Яниру и остальных в безопасное место. Они здесь, в подвале. Послышался голос Ноя. Марго только сейчас обратила внимание на детектива и вздрогнула. Прошла секунда, прежде чем она пришла в себя и устала рассмеялась. «Бог мой, такого я еще не видела! Вас и правда можно принять за близнецов?» «У вас есть фото Кедермена?» Голос Ноа оставался серьезным и даже суровым. «Какое-нибудь, чтобы его можно было размножить и использовать для опознания, так же, как вы нашли нас!» Скиттер кивнул и сбегал к себе в комнату за лагом. Когда он прокрутил им запись прибытия их отряда сквозь британские врата, Первой реакцией Нова было ругательство. Великий Боже, этот ублюдок, похоже, оказался в отчаянной ситуации. Вы его знаете? Палец Армстра уперся в экран скитера Валага. Это Гедоун Гатри. Он заведует охраной одного из боссов Лос-Анджелесской мафии, которая прикармливает сенатора Кедрика. «Если Гаатри лично занялся этим делом, значит, они действительно напуганы». «Сам он уже много лет не пачкал рук. Или, возможно...» «Мрачно кивнул детектив собственным мыслям. Им просто некого больше было послать за нами». «Зато теперь он знает, что мы на него охотимся», — мрачно заметил Скиттер. «Хотите, поспорим на что угодно, как он поступит?» Сигонет на первый же подвернувшийся корабль и ищет вещи ветров поля. Детектив покачал головой. Он чертовски много теряет, если просто затеряется в этой эпохе. Да, конечно, возразил Скитер. Но он понимает, что станет теперь с Кедриком, да и с его собственным боссом, возможно, тоже. На станцию он вернуться не может, разве что в наручниках. Поэтому. У него на выбор два варианта дальнейших действий. Он может бежать и начать жизнь заново в этой эпохе. Уж наверняка у парня вроде Кедермена хватит опыта завести дело где-нибудь в Нью-Йорке или в Чикаго или даже Сан-Франциско, собрать там какую-нибудь крутую шайку с его-то навыками из верхнего времени. Или он может проделать то же, что вы с Маркусом, когда попали сюда, только наоборот: добраться до Нью-Йорка на первом же трансатлантическом пароходе, сесть на поезд до Денвера, проскользнуть в гриме сквозь врата дикого Запада и попытаться сквозь главные вернуться в Нью-Йорк.